Фридрих II обеспокоенный этой решительностью Петербургского двора принять участие в войне боялся, что может оказаться такая же энергия относительно Швеции и дал знать Финкенштейну, что это было бы противно интересам Пруссии. В начале января шведский король объявил Корфу, что французская партия, по его мнению, не успеет провести прусского союза, если же она будет на это настаивать. то он никак не согласится и велит внести в протокол свой протест с подробным изложением причин, заставляющих вот так действовать, и с указанием на присягу свою, которую он обязался пред государством. Король при этом высказал свое неудовольствие на слабость действий патриотической партии на сейме, что подвергло его. самого опасности и заставила назначить сенаторами людей ему неприязненных, которые в тайном комитете предлагали потребовать у него отречения от короны за умеренную пенсию. «Прошу обнадежить императрицу», — заключил король, — «что я никогда не отступлю от главного моего принципа утвердить доброе согласие между обоими государствами». Корф заметил, что при настоящем положении дел императрица не может ожидать добра от большинства голосов в Сенате. Король отвечал, что на будущее время по русским делам будет подавать свой голос не иначе, как письменно. Это должно сдержать злые намерения большинства, которые подвергнутся ответственности насеемых. Корф нашел в наружности короля большую перемену к худшему и дал знать своему двору, что печаль от несчастного сенаторского избрания – может иметь опасные последствия для здоровья короля. Тайный комитет, не опасаясь теперь никакого противодействия со стороны сената, вознамерился было дать инструкцию шведскому послу в Петербурге графу Барку, чтобы он ревностно защищал Тессина и переменил к нему отношения Петербургского двора. Если же это не удастся, то французская партия надеялась выиграть в том, что неприятный ей барк возбудил бы этим против себя нерасположение императрицы. Но это намерение было оставлено, когда из Берлина пришли известия, что в России делаются сильные вооружения, не могущие иметь никакой другой цели, кроме войны шведской. Тогда решили. чтобы король написал грамоту императрицы, выставил бы все свои старания о поддержании дружбы, но если вместо нее обнаруживается холодность между двумя дворами, то виноват барон Корф, который вовсе поступает не так, как следовало бы поступать министру тесно союзного двора, а именно не так часто бывает при дворе, как другие иностранные министры, о чем поговорить с королем сейчас расскажет мещанам, подает мемориалы своей королю не через министерство, а через других особ. В этой же грамоте король должен был оправдать Тессина. Это подало повод в Сенате к жестокому спору между членами русской и французской партии. Король сказал, что он отечески советует Сенату не подавать русской императрице повода к жалобе на Швецию, прекратить торговлю хлебом, льном, пенькою, удержать субсидии, одним словом предоставить Швецию ее судьбе, но французское большинство объявило, что если король откажется подписать грамоту, то по уставам может подписать и кронпринц. Тогда король отвечал, что подпишет, слагая ответственность на сенат. Корф, объясняя свое поведение по поводу этой грамоты, писал императрице, что при королевском дворе он бывает часто. При дворе кронпринца реже, потому что там не обращают на него должного внимания, приглашают к столу, когда никто не приглашен из знатных, тогда как король всегда приглашает вместе двоих или троих сенаторов. Вечером при дворе кронпринца все садятся играть в карты, а русский посолник должен разговаривать с каким-нибудь пропоручичком или поручичком. На придворных балах кронпринцесса до тех пор не танцует, пока корф не отойдет прочь, чтобы только не танцевать с ним. Седьмого февраля собрался секретный комитет в чрезвычайном множестве членов и бургомистра небольшого городка Эрегрунда Боберг потребовал, чтобы арестован был купец Спрингер за то, что во время сейма часто ходит в дом русского посланника, следовательно, замышляет что-нибудь опасное. Предложение это подало повод к жестоким и продолжительным спорам, но члены французской партии заперли двери и приступили к подаче голосов, рассчитывая на успех при своем большинстве, а между тем духовные встали и удалились с протестом. Когда большинством голосов решен был арест. Депутация Секретного комитета, обойдя короля, который об этом ничего не знал, отправила кронпринцу с просьбой удать с гауптвахта офицера и четырнадцать человек солдат для арестования Сплингера. Кронпринц, давно уже с нетерпением ожидавший этой депутации, немедленно дал караул и Сплингера арестовали, захватили все его бумаги. Кроме Сплингера хотели схватить еще канцелярии советника Рангштетта. Корф, зная, что арест человека, игравшего одну из самых видных ролей в русской партии, приведет членов ее в свершеннейшее бездействие, тем более, что они сильно уныли от Спрингерова ареста, Корф поздно вечером отправился к королю, объявил, какой слух в городе носится о Рангштейте, и прибавил, что он принадлежит к русскому посольству. заведуют хозяйством посла, ибо прочие служители, как иностранцы, по незнанию местных условий, не могут вести выгодно хозяйство. Король в тот же вечер велел позвать к себе Пальмштерна и Голлермана, и в присутствии генерала Шталис сделал им жестокий выговор. Вы, говорил он. Обнадежили меня словесно и письменно, что не предпримете ничего, чтобы могло он нарушить дружбу с русскую императрицу, а теперь вы позволяете себе такие поступки, в которых едва ли можете оправдаться. Арестование Спрингера, в котором у меня никакого участия не имею, я отдаю на вашу совесть. А теперь уже носится слух, что невинного Рангштетта хотят также схватить на улице, хоть и известно, что он принадлежит к русскому посольскому дому, и ни одному иностранцу не запрещено держать слуг из шведов. На другой день король прислал к Корфу статс-секретаря Нолькина с объявлением, что слуга Рангштетти неоснователен. Но Корф дал знать своему правительству, что французская партия хочет схватить крестьянского предводительного на сейме Гедмана, и писал по этому случаю так. Если члены французской партии, этих трех человек, достанут в свои руки, то намерены, по примеру испанской инквизиции, хитростью, насильством, обещаниями и угрозами, как они это сделали в 1741 году с бедным Гильденштерном, заставить того или другого обещания. а говорить сенаторов Ойкергельма, Левина и Цедеркрайца, также двоих надворных советников Аркенгольца и Вормгольца, чтобы их можно было также арестовать, а за ними арестовать генералов Дюринга и Сталя, канцлера Вестицы и Сильфершильда, надворного суда советника Фредингштирна, молодого коммержера барона Пехлина, тогда они. Легко могли бы управляться из графом Белки неспровергнуть всю патриотическую партию, и ваше величество в рассуждении своего интереса уже ни на что положиться не могли бы, и потому надобно употреблять всякие способы у духовного и крестьянского чина, чтобы отвратить этот опасный подкоп.